Глава девятая Мила вошла в беседку, нахмуренная, с демонстративно поджатыми губами. Постояла в центре, как бы прикидывая, куда сесть. Потом, не глядя на подруг, опустилась на краешек скамейки у стола. «Что не так?» — спросила Дарья, переворачивая решетку с рыбой. Капельки смеси жира, маринада и рыбного сока упали на горячие угли, и взметнулись в воздух непередаваемым ароматом. А! простонала Анжела, когда там уже будет готова? Дарья ткнула ее в бок и показала взглядом на Милу, которая по-прежнему сидела молча, не поднимая глаз. Мила, да что случилось-то? спросила Анжела, переводя взгляд с рыбы на подругу. На тебе лица нет. Знаете, девочки. По-моему, я зря сюда приехала, заявила Мила с чувством оскорбленного достоинства. В смысле, развела руками Дарья. В самом прямом, вы все делаете без меня, пишете без меня, готовите без меня. Зачем я вам? с дрожанием слезы в голосе воскликнула Мила. Мила, но ну ты же была занята, начала объяснять Анжела. А мы решили не терять время и просто переложили на бумагу твою идею. Это же ты все придумала. И оранжевая бунгала, и блондина. Ну и как вы написали? Сколько руку героини, если она держит босоножки, сумку и еще фотографирует? «Момент», — сказала Анжела и побежала к дому. Через несколько минут из дома вышла леди, на локте согнутой левой руки у нее висела сумка, на пальцах болтались за ремешки босоножки, а правой рукой она лихо щелкала своей мыльницей. Мила с сомнением покачала головой. «Все хорошо, только зачем современная девушка будет таскать с собой фотоаппарат, когда у нее есть смартфон? В современных смартфонах разрешение гораздо больше, чем в твоей мыльнице». Это у меня мыльница, парировала Анжела, а у полицейских фотоаппараты. К тому же пленочные. Плёночные? Удивилась Дарья. Цифровые снимки можно отфотошопить, а вот к пленке ничего не дорисуешь. Поэтому пленка является доказательством, а цифровое фото нет, объяснила Анжела. «Ну, если так...» — протянула Мила и, дернув носиком, воскликнула. «Рыба!» Дарья подхватила решетку, перевернула и с облегчением выдохнула. Рыба хорошо поджарилась, но не пригорела. «Ой, что-то в душ хочется...» — вздохнула Мила и откинулась на спинку скамейки. «Хорошо погуляли?» — хмыкнула Анжела. Но Дарья, дёргая Анжелу за рукав и делая ей страшные глаза, тут же предложила. «Можем баньку истопить?» Мила, не замечая ехидных ноток в голосе Анжелы, продолжила. «Сходили зря, правление закрыто, я вся пропылилась». И, переведя взгляд на Дарью, жалобно простонала. «Ой, ну баня, это же так долго!» Мы же не париться, а просто окупнуться. Несколько дровин бросим, вода быстро и согреется. Рыба уже почти готова. Накрывайте на стол. Я мигом. Дарья ушла топить баню. Накрывать решили в беседке, и Мила пошла в дом за посудой. Анжела повертела решеткой, проверяя степень готовности рыбы. Наконец, стол в беседке был сервирован, и Мила с Анжелой пошли за Дарьей. Дарья стояла возле бани в застывшей напряженной позе. Увидев подруг, она прижала палец к губам. Анжела с Милой подошли на цыпочках и шепотом спросили. «Что случилось?» «Тсс!» — цыкнула Дарья и показала на соседский забор. Оттуда доносились голоса. Слышны были топот, возня и неясные крики. Все говорило о том, что там происходит борьба. Вдруг, перекрывая звуки борьбы, раздался мужской голос, срывающийся на фальцет. «Отпустите меня! Я хочу прогуляться! Вы не имеете права! В конце концов, я уважаемый человек!» «Тем более! Вы должны понимать! Это для вашей же безопасности! Пойдемте!» Дамы ошарашенно переглянулись. Мила, сдавленно охнув, зажала ладошкой рот, за забором хлопнула дверь и стало тихо. «Я поняла! Нашего ученого злодеи держали в плену!» – трагическим шепотом поделилась Мила. «Да подожди ты с нашим ученым! Надо с этим разобраться!» – тихонько возразила Анжела. Дарья, многозначительно кивнув на соседний забор, прервала подруг. «Да-да, дуйте за полотенцами и халатами». Вода согрелась и добавила одними губами. «В бане поговорим». Повторять два раза не понадобилось. Анжела с Милой порысили к дому.